Глава 39. Между тем семья Колокольцевых наконец-то переехала на дачу в Киломяках, как только занятия у Кости закончились. Аглая сначала скучала по своей школе колдовства и по своей совушке, но быстро нашла себе другие занятия. Во-первых, она взяла с собой книгу заклинаний и отрабатывала все заклинания, что учила в школе, и те, что вычитала в книге. Во-вторых, она много гуляла на природе. Побережье Финского залива и сосны настраивали на умиротворение. В-третьих, она полюбила рисовать на пленере. Маша ее учила рисованию с натуры, и они вместе с мольбертами проводили часы где-нибудь в живописном месте. Так что скучать Оглая было уже и некогда. Костя же больше всего на даче любил купаться. Он уже неплохо умел плавать, в прошлом году его учил сосед по даче, и сейчас наслаждался приятной теплой водой, однако не заплывая далеко, потому что дал такое обещание матери. Гоша же плескался на берегу и строил песочные замки вместе со своей няней. Еще Кости нашли здесь кружок гимнастики, так что он даже не бросал своих спортивных занятий. Маша в итоге взяла с собой свою неоконченную скульптуру циркачки со змеей и инструменты для работы по мрамору, которые ей любезно одолжил Матвей Афанасьевич и устроила мастерскую в одной из маленьких комнат дачи, но с хорошим большим окном, чтобы падало много света. На даче в любом случае все чувствовали себя вольготно и расслабленно. Воздух был свеж и ароматен. Вечерами все ходили смотреть, как солнце погружается в Финский залив, А еще ведь были белые ночи, из-за которых в детской и спальнях Маши и Генеральши висели плотные темные шторы, иначе было невозможно заснуть. Уже поспела клубника и земляника, и дети просто объедались ими, причем Гоша их ел только с молоком и сахаром, а остальные дети просто так. От дачи к заливу вела протоптанная дорожка, и каждый день вся семья, включая Машу, Минимум по два раза в день ходила к заливу, купаться и любоваться природой. Сама генеральша не купалась, а лежала под зонтиком в тенечке, читая очередную книгу про любовь и приключения. А вот Маша и дети купались с удовольствием, причем на Маше и Аглае были довольно странные на взгляд девушки купальные костюмы, даже с юбочками до колен, под которыми были шортики. На самой даче было множество фруктовых деревьев и ягодных кустов, крыжовник, красная и черная смородина, яблони, вишня. Но пока все это еще не поспело, зато давала тень в саду удачи, и вся семья часто пила чай на свежем воздухе. Дни стояли просто волшебные, погода была почти каждый день солнечной и не слишком жаркой. И все же Маша была почти постоянно в работе, то няней, то скульптором, то учительницей рисования для Аглая. При этом Маша не забыла масонство и даже столкнулась лицом к лицу на даче с одним из масонов. Но они сделали вид, что не знают друг друга, так уж требовало тайное общество. А еще Маша привезла на дачу масонские книги, спрятав их среди своих вещей, и читала их каждый вечер, когда дети засыпали. Ей удавалось все сохранять в тайне. Чем больше она читала, тем больше ей казалось, что она нашла настоящий смысл своей жизни – сеять добро и любовь, а еще постоянно развиваться для этого, как это делали масоны. При этом многие люди шли в масоны по вполне тривиальным причинам. За ними была определенная власть и могущество, которые давали членам масонских лож покровительство и защиту. А еще масонство притягивало богатство, хотя Маша до сих пор не понимала, как именно. Про себя она даже и не думала стать богатой, и больше хотела, чтобы ее творчество ценили. Владимир приезжал на дачу каждые выходные и трогательно ухаживал за генеральшей. Все дачники любовались этой парой, так они были милы друг с другом. По вечерам в летнем театре устраивались концерты и благотворительные мероприятия. Из Петербурга приезжали знаменитые артисты, музыканты, актеры, певцы. На сцене, закрытый сверху, стоял рояль. Иногда на нем играли сами же дачники и пели романсы. Вечером за чаем между Владимиром и Варварой Леонтьевной завязался разговор. Он шел неторопливо, генеральша при этом обмахивалась веером. — А как ты думаешь, может, стоит купить Косте велосипед? Все окрестные мальчишки разъезжают на них? — спросила Владимира генеральша. — Конечно, надо. Я привезу тогда с собой велосипед в следующий раз. Только надо, чтобы кто-нибудь его научил. — Да он тут подружился с соседями, так что научат. — Вот и отлично, я уверен, это все ему только на пользу. Владимир был в самом благодушном настроении. — А можешь еще привести мне новых книг? Я уже дочитываю последнюю. «Конечно. Тебе опять романов? Эмиль Заля или Бальзак?» «Да-да, ты уже вполне хорошо узнал мои вкусы. Я не читала шагреневую кожу Бальзака. Достань мне ее, пожалуйста». «Постараюсь найти, дорогая». «А ты видел новые рисунки Аглаи? Она неплохо рисует пейзажи акварелью. Маша говорит, что у нее чутко получается передать настроение». Покажи мне непременно, это любопытно, — ответил Владимир немного с ленцой. А у нас тут так хорошо, и такие шикарные клумбы с петуньями, гвоздиками, ромашками, и бог знает, с чем еще. Вон в том гамаке у нас любит качаться Костя, а я люблю сидеть здесь, в тенечке. Кстати, есть еще идея повесить качели для детей. «Чудесная задумка. А кто-то из местных мастеров сможет их сделать?» — поинтересовался Владимир. «Я не знаю. Надо узнавать. Гоше так только песок подавай. Что здесь, что на берегу. Он постоянно возится с лопаткой. Маше приходится его постоянно отряхивать. Я привезу ему в следующий раз что-нибудь интересное тоже. Это же здорово, что дети на свежем воздухе все время». «Конечно». «Это очень укрепляет организм», — убежденно сказала генеральша. «Осенью они будут меньше болеть, надеюсь». Так они мирно беседовали, пока Владимир не сказал. «Кстати, Сонечка тоже хотела заехать к вам в гости вместе со мной на следующей неделе. Она живет тут недалеко, в Кокколе». Генеральша сразу испортилось настроение, и она ответила с притворным энтузиазмом. «Конечно, пусть приезжает». А ты за ней заедешь, получается. Мы встретимся на станции. Хорошо. На следующей неделе здесь как раз будут играть любительский спектакль. Можем все вместе исходить.